Глава тридцать вторая Я пробыл в гостях еще некоторое время. Снаружи непрестанно стучал дождь, а потом до нас донеслись раскаты грома. Отсутствие Гая не осталось незамеченным. Я сказал Тамозин, что ему стало нехорошо, а вскоре и сам откланялся. Гроза закончилась, и когда я шел домой, в воздухе пахло сыростью и странной свежестью, и я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, Несмотря на хлюпающую под ногами отвратительную бурую слизь, этукую смесь грязи и нечистот. Придя домой, я услышал доносившиеся из кухни женские рыдания. В прихожей с усмущённым видом стоял кавалер Джозефины Эдвард Браун и вертел в руках шапку. "В чём дело?" резко спросил я. Эдвард казался мне порядочным молодым человеком. "Если это он чем-то обидел мою служанку, кто там плачет?" — Это почтенная миссис Брокетт, сэр, — хоропливо ответил Браун. — Мы с Джозефиной вернулись и нашли ее в смятении на кухне. Простите, что жду в вашей прихожей, сэр, но Джозефина меня выставила. — Ладно, ничего страшного. Я отправился к женщинам. Агнеса Брокетт сидела за столом без чипца, обхватив голову руками, а рядом с ней пристроилась Джозефина. Когда я вошел, Агнеса подняла голову, и спутанные каштановые волосы упали ей на лицо. «Что стряслось?» — поинтересовался я. Мне ответила молодая служанка. «Миссис Брокет получила ужасные новости от родственников, сэр. Когда мы с Эдвардом вернулись, я увидел, что она плачет. Все будет хорошо, я позабочусь о ней». Агнеса посмотрела на меня. «Извините меня, я лишь глупая женщина. Где Мартин?» — спросил я. «Отправился в город, сэр». Миссис Брокет с заметным усилием попыталась взять себя в руки и, вынул носовой платок и вытерла глаза. Ему не очень понравился хлеб, который доставили от мастера Дава, и он решил разобраться лично. Пожалуйста, не говорите, что вы видели меня в таком состоянии, мастер Шардлейк. Я бы хотел знать, что случилось, Агнесса. Женщина глубоко вздохнула и повернулась к Джозефине. Та растерянно посмотрела на меня, и тогда миссис Брокет тихо сказала: "У нас есть сын, сер" наш единственный ребёнок, и он попал в беду. Его дела пошли плохо, и он сейчас в долговой тюрьме в Лестере. Печально это слышать, ответил я. Миссис Брокет покачала головой. Джон был такой милый, очаровательный мальчик. У него были такие планы выйти в люди, пробиться в жизни. Я сел напротив служанки. В этом нет ничего плохого, Агнес нахмурилась. Мартин так не считает. Он думает, что каждый должен занимать своё место, которое определил ему Бог. Он всегда был строг с Джоном. Думаю, поэтому мальчик и покинул родной дом так рано. Она быстро взглянула на меня. Но я не хочу плохо говорить о муже, сэр. Несмотря на свою строгость, он очень любит Джона. Как ваш сын попал в тюрьму, Агнесса? Может быть, как адвокат, я смогу вам помочь. Миссис Брокет грустно покачала головой. Слишком поздно, сэр. Джон удалось убедить кое-кого в Лестере судить ему денег, чтобы купить земли, принадлежавшие старым монастырям. Он хотел придержать их, пока цены на землю не вырастут. Неужели ему дали деньги без залога, удивился я. Агнессо печально улыбнулась. Джон, если захочет, может очаровать птиц на деревьях, но тут её лицо вновь омрачилось. Однако цены на землю продолжили падать, кредиторы потребовали вернуть деньги, Возбудили иск, и весь прошлый год наш сын просидел в Лесторской тюрьме, где и останется, пока не выплатит долг. Печально это слышать, повторил я. Мы с Мартином выслали ему денег. В этом страшном месте, если у тебя нет средств на еду и одежду, остаётся только умереть от голода и холода. Бедный мальчик старается понемногу выплатить долг, но это целых 20 фунтов. Теперь Джон написал, что наши деньги не покрывают даже процентов, и кредиторы говорят, что долг вырос. Она покачала головой. Боюсь, теперь Джон так и умрёт в тюрьме. В январе у него случилось воспаление лёгких, а уж если придётся провести там и следующую зиму, она не закончила фразу. Пожалуйста, не говорите Мартину, что я всё рассказала вам, сэр. Это стыдно. А он такой гордый и не хочет, чтобы другие знали о нашей беде. Как хотите, Агнесса, но, возможно, я мог бы что-то сделать. Нет, сэр, пожалуйста, мы уже консультировались с юристом, и он сказал, что ничем помочь нельзя. Только ничего не говорите Мартину, настойчиво умоляла женщина. Ему будет очень больно. Что ж, ладно. Но подумайте о моих словах. Я помогу, если смогу. Спасибо, сэр. По тому, Огнессе я догадался, что она не сообщит мужу о моём предложении. На следующий день я опять пришёл в контору рано, поскольку дел накопилось уйма. Снова стояла жаркая и солнечная погода. Дома мне, как всегда, прислуживал Броккет. Судя по тому, как эконом выглядел утром, я понял, что Огнесса так ничего и не сказала ему о нашей с ней беседе на Кануне. Когда я уходил, Джозефина попросила позволения поговорить со мной. Я провёл её в гостиную. Агнесса Брокет хочет поблагодарить вас за доброту и участие, которые вы проявили к ней вчера, сказала девушка. Она попросила сделать это меня, потому что ей стыдно. Ей нечего стыдиться. Она так не думает. И Мартин рассердится, если кто-то узнает правду. Это, видите ли, ранит его гордость, добавила служанка с ноткой презрения в голосе. Э, я-то всё думал, почему Брокет так редко выходит из дому, разве что на прогулки, и Агнесса никогда не покупает новую одежду. Наверное, все их деньги уходят на сына. И Джозафина это заставила меня снова подумать о том случае, когда ты застала Мартина рывшившегося в ящиках моего письменного стола. Уж не собирался ли он в минуту отчаяния прибегнуть к краже? И мне вчера пришла в голову та же мысль, сер. Что ж, это вполне вероятное объяснение. Но у меня ничего не пропало. И ты ведь не замечала, чтобы он потом снова занимался этим? Нет, сэр, ни разу. Я следила за ним. Девушка едва заметно улыбнулась. Думаю, мастер Брокет знает об этом. Наверное, поэтому он меня и не взлюбил. Ну, если это случилось в минуту безумия и никакого вреда причинено не было, Но всё равно нельзя оставить подобное безнаказанным. Продолжай присматривать за Мартином, хорошо? Сейчас у меня голова занята другим, но когда будет время, мне придётся решить, как лучше поступить. Жозефина улыбнулась, обрадованная тем, что я обратился к ней за помощью. Можете положиться на меня, сэр. В конторе все работали. Барак и Скелли сидели за своими столами, а Николас раскладывал документы по ящикам, что уже давно следовало сделать. Не считая укоризненного взгляда, который Джон Искос бросил на опухшее лицо Овертона, всё было как обычно. Мы занимались делами, готовясь к новой судебной сессии, каковая должна была состояться в сентябре. Словом, у нас царили тишь да гладь. Однако спокойствие продолжалось недолго. В полдень в дверь моего кабинета вошёл барак и закрыл за собой дверь. Появился Стайс. Серьёзно сказал он. Я отложил перо. Здесь, да? говорит, что есть новости. Привести его сюда. Да, и заодно позови Николаса. Стайс самоуверенным видом вошёл ко мне в кабинет. Он был, как всегда, хорошо одет и с мечом на поясе, до мозга костей молодой джентльмен. Я не предложил ему сесть, и он посмотрел на нас троих с циничной ухмылкой. Снова все в сборе, а? Наш гость иронически взглянул на Овертона. Какие у тебя красивые фонари. Они уже проходят? Моя физиономия, по крайней мере, через несколько дней придёт в норму. А вот у тебя новое ухо не вырастет, огрызнулся мой ученик. Стаец от души рассмеялся, но поднёс руку к уху. Что ж, я выполняю свою часть сделки, он обратился ко мне. Есть новости с таможни. Похоже, птички готовы попасть в наши силки. Неужели обнаружились пропавшие? Я не смог сдержать волнения. По крайней мере, четверо из них. Я переглянулся с барком. Из кружка Грининга в живых и на свободе осталось только четверо, но Стайсни знал, что Элиас убит, а Милдмор у нас. Он продолжал. Вчера из Антверпена прибыл Балингер с грузом шёлка, думаю, для торжеств в честь французского адмирала. Экипаж на судне голландский. Теперь они загрузились шерстью. чтобы завтра отплыть обратно, а ночь проведут у причала в Сомерски. Мой человек на таможне говорит, что утром нарисовались четверо, заявив, что у них дела в Антверпене и куплены места на этом корабле. Один голландец, один шотландец и два англичанина. Разумеется, нас сразу известили. Все четверо соответствуют описаниям Кёрди, Маккендрика, Вандерстайна и королевского стражника Лимана. Худое лицо Стайса горело возбуждением. Это, конечно, они назвались другими именами. Никаких следов Милдмора и Подмастера. Им было сказано, что они могут отправиться сегодня в 10 вечера. Он улыбнулся. Так что в этой охоте мы опередили вашего приятеля Сессила. Это не соревнование, спокойно ответил я. К тому же, несколько не сомневаюсь, что сегодня об этом узнают и наши люди на таможне. Разве 10 вечера не странное время для отплытия за границу? удивился Николас. Стайс самодовольно пояснил: Я велел своему человеку сказать, что раньше таможенники никак не успеют оформить бумаги. Уже стемнеет, и злоумышленников будет легче схватить. Нужно только дождаться их у причала Сомерский. Будет тихо, все работы уже закончатся. Если повезёт, поймаем их всех. Очень надеюсь, что записи я скию, окажутся у них в багаже или скорее у одного из них на себе. Истязание грешницы тоже, подумал я. И моё сердце забилось чаще. А зачем было сообщать нам, спросил у Стайса Барк. Вы можете задержать их сами, затем что сэр Ричард держит своё слово, приятель. Наш одноухий собеседник улыбнулся и пожал плечами. И как вы справедливо заметили, ваши люди, наверное, всё равно узнают об этом сегодня. Кроме того, если мы их схватим на причале, могут возникнуть неприятности. Я велел таможенникам не вмешиваться, сказал, что это частное дело сэра Ричарда. Но команде голландского корабля может не понравиться, что мы задержали их пассажиров, особенно если все они еретики. Команда, наверное, в это время будет пьянствовать в городе, возразил Барк. На борту всё равно останется человека два не меньше, ответил Стайс, чтобы сторожить корабль и помочь погрузиться пассажирам. И эти четверо могут, конечно, привести свою охрану. Мне пришлось согласиться с ним. Да, но остаётся открытым вопрос о тех двоих убивших печатника. Если на причале начнётся драка, разве это не привлечёт внимание, поинтересовался Николас. Привлечёт, кивнул Джек. Однако, если вокруг вовсю машут мечами, да к тому же в потасовке участвует много людей, посторонние могут смотреть на это, но вряд ли вмешаются. Согласен, сказал Стайс. Я приведу вечером ещё двоих, кроме Гоуэра. Вы сможете прийти втроём. Овертон и Барк кивнули, после чего Ник пристально посмотрел одному в глаза. Надо послать записку Сессилу, решил я. Может быть, он раздобудет ещё кого-нибудь на подмогу. Стайс некоторое время хранил молчание. Я гадал, не обдумывает ли он, как поступить, если вдруг его команда окажется в меньшинстве. «Коли Уильям Сессил приведет больше людей, и между нами возникнет стычка». Потом он снова улыбнулся. «Оденьтесь в темное!» «О, нынче нам предстоит захватывающий вечер!» «Я должен проследить, чтобы эти люди были взяты живыми», — добавил я. «До меня вдруг дошло, что Рич может предпочесть навсегда устранить всех, кто знает о записях Энн Аскью». «Конечно!» Сэр Ричард и ваш друг Сесил несомненно захотят допросить их всех. Если только злодеи не решат погеройствовать и оказать сопротивление. Помните, они фанатики. Теперь Стайс говорил серьёзно. "Да", согласился я. "Если только они не окажутся противления". "Значит, в 9 у причала Сомерский. Я уже был там и заплатил начальнику таможни, попросив поставить напротив голландского корабля большую пирамиду из пустых бочек. Мы спрячемся за неё, чтобы застать наших друзей врасплох. План действий такой. В 8 встречаемся на Needlepin Lane, к 9 добираемся до причала и прячемся там. Сегодня нет луны, так что будет темно. И они не сразу сориентируются и поймут, что на них напали. Вы хорошо всё спланировали, неохотно признал я. Наш одноухий сообщник отвесил картинный поклон и снова внимательно посмотрел на нас троих. Барак встретил его взгляд с каменным лицом, а Николас сердито. "Приходите, сэр", проворчал ему Стайс. "Никаких обид. Как я уже сказал мастеру Шардлайку, вы хорошо зарекомендовали себя для провинциала. В равном бою, мастер Стайс, один на один, я способен на большее", заявил Овертон. Кто знает, но мы теперь на одной стороне. Пока что, спокойно уточнил Николас. В тот вечер мы встретились с Барраком у Николаса и втроём пошли в город. Вечер выдался прекрасный. Солнце медленно садилось, освещая лёгкие облака на темнеющем небе. С запада потянуло прохладным ветерком. Я посмотрел на своих товарищей. У Джека был напряжённый и встревоженный вид. А на лице у Ника застыла холодная решительность. Я тихо сказал ему. Сегодня никакого геройства. Не поддавайся на выпады Стайса и не подвергай себя риску без лишней необходимости. Я не подведу вас, сэр, — заверил меня ученик и чуть-чуть, помолчав, добавил. Я понимаю, как это опасно. И знаю, что нужно следить за нашими союзниками так же внимательно, как и за врагами. Если только эти люди вообще враги. Мы даже не уверены, что стена не грешницы у них, но должны это выяснить. Сегодня выясним. Я кивнул. Я не мог выразить, как мне было радостно, что в этот день Овертон и Барк со мной. Трудно даже представить, что бы я делал, оказавшись в полном одиночестве между группой религиозных фанатиков из флоры людей Рича от Уильяма Сессила, пришло сообщение, что он присоединится к нам в доме Стайца. вместе с двумя опытными бойцами из окружения лорда Пар. Я догадывался, что от самого Сесила в бою будет мало проку, как и от меня, так что в командах Стайса и моей должно быть по 4 боеспособных человека. Мы свернули на Needlepin Lane, миновали таверну, в которой опять стояли за всегдатые, и постучали в дверь дома с зелёными ставнями. Нам открыл Стайс. За столом сидели коренастый Леонард Гоуэр и еще двое. Рослые молодые парни с мечами. Они выглядели, как сказал бы Барак, вполне подходяще. Стайс был оживлен и воодушевлен. Он с шутливым поклоном познакомил нас с двумя своими новыми бойцами. Это сержант Шардлейк, представляющий интерес одной важной персоны, также заинтересованный в том, чтобы писания миссис Аскию были уничтожены. И его помощники, мастер Барак, Эй, мастер Овертон. Овертон и Гоуэр несколько дней назад подрались. Как можете видеть по состоянию лица этого молодого человека. Никола сбросил на него равнодушный взгляд. Мне уже наскучили ваши подначки, сэр. Сейчас не время для глупых шуточек. Совершенно верно, поддержал его я. Одноухий подручный Рича пожал плечами. Я вовсе не хотел никого обидеть. Снова послышался стук в дверь. Стайс опять открыл её и вошёл Уильям Сесил, а с ним два могучего сложения человека, чуть постарше, чем те двое, которых привёл одноухий. Как и все мы, они были в тёмных одеждах. Сесил глубоко вздохнул и окинул собравшихся холодным взглядом, какой, наверное, направлял на собрание коллег юристов. Стайс мигом ощерился. А, молодой мастер Сесил. Недавно мне охарактеризовали вас как многообещающего человека, состоящего на службе у известной персоны. Ответ Уильяма прозвучал просто и незатейливо. Я так понимаю, что вы и есть Стайс, человек сэра Ричарда. Мне сказали, что у вас довольно примечательная внешность. Однухуи бросил на него сердитый взгляд, но кивнул и сесил спросил: "Значит, все мы идём на причал Сомерски?" "Да". Стайс выглянул в окно. Уже почти стемнело. Мы доверёмся туда к 9, спрячёмся за бочками и будем ждать. Как только появятся эти четверо, мы бросимся на них, схватим и притащим сюда вместе с их пожитками вполне вероятно рукопись, которую мы ищем. А кажется, у кого-то из них за пазухой, а не в багаже. Ещё один мой человек ждёт близ причала с лошадью и большой крытой повозкой наготове. Мы свяжем всех четверых И заткнём им рты, чтобы молчали по пути сюда. А если придётся, встукнем по голове. Мы должны действовать быстро и согласованно, сказал Барк. Разумеется. А если вдруг какие-нибудь караольные спросят, что мы творим, у меня есть печать Серы Рича. Стайс посмотрел на Сесила. Но если они окажутся противлением и кто-то будет убит, то это не наша вина. Ну а если также появятся убийцы печатника, и мы заодно их ликвидируем, То потеря будет не велика, вы согласны? Да, холодно произнёс Уильям и указал на каминную решётку. Если мы найдём у них какую-либо рукопись, то немедленно сожжём её в камине. Возражений нет? Стайс заколебался, но Сесил спокойно продолжил. Я полагаю, ваш хозяин предпочёл бы, чтобы никто не заглядывал в рукопись, которую мы обнаружим, на случай, если вдруг там может оказаться нечто опасное для него. Он поймал взгляд Одноухого. Я восхищался холодной рассудительностью Уильяма. Речью не понравилось бы и если бы даже его собственные люди увидели свидетельство того, как они срезгли пытали Н. Аскью. Конечно же, тайный советник не отказался бы найти в записях казнённой что-либо компрометирующее королеву, и я позволил ему думать, что там и впрямь может быть нечто такое. Но как он сам сказал мне, Сейчас не это было для него главным. Несомненно, Сесил надеялся, что мы сможем быстро сжечь все бумаги, какие найдём, включая стенание грешницы, если вдруг окажется, что оно находится у оставшихся в живых членов кружка Грининга. А поскольку последний вырвал титульный лист, когда на него напали, я надеялся, что по внешнему виду рукописи невозможно догадаться, кто её автор. "Значит, вы готовы так поступить?" спросил Барк. Да, кивнул Стайц. Тогда пошли.